стало систематическое информирование советского руководства практически по всем наиболее существенным проблемам жизни общества, в том числе и имевшим важнейшее значение для укрепления обороноспособности страны. К тому же достоверная информация должна была противостоять нацистской агитации и пропаганде, являвшихся составной частью так называемой психологической войны, призванный по замыслам противника парализовать волю советского народа и его вооруженных сил к сопротивлению. Во время войны задачи военной разведки и контрразведки в значительной степени отличались от ее задач в мирное время, главным образом вследствие увеличения темпов получения и обработки разведывательной информации. Это объясняется и тем, что при ведении военных действий не было времени на длительное исследование и анализ сведений в штабах армий и фронтов. Своевременная и точная оперативная информация в военное время приобретала важное значение, потому что от этого зависели пересечения вражеской деятельности антисоветских элементов и устранение всех недочетов, об обеспечении боевой деятельности частей и соединений Красной Армии. Еще известный деятель Великобритании Кромвель говорил, «Управлять значит предвидеть, а предвидеть можно только тогда, когда глава государства своевременно и хорошо информирован. И оперативная информация, то есть те сведения, получаемые в результате осуществления разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, давала возможность грамотно распорядиться ими и сделать прогноз развития событий. С началом войны органы госбезопасности постоянно давали сведения советскому руководству, практически по всем наиболее существенным проблемам жизни общества, в том числе и имевшим важнейшее значение для укрепления обороноспособности страны, боеготовности, боеспособности Красной Армии и флота. Самой информированной структурой советского госаппарата о положении в армии и на флоте была военная контрразведка НКО, НКВД и НКГБ. Именно она имела наиболее полное представление о событиях, происходивших на фронте и в прифронтовой полосе. Источниками получения необходимых сведений военной контрразведки являлись не только разведывательные данные на основе информации, собранной территориальными и транспортными органами НКВД, особыми отделами, но и материалы военных трибуналов войск НКВД и особого совещания при НКВД СССР, результаты опросов военнопленных и военнослужащих, выходивших из окружения, партизан, допросы военнопленных данные радиоперехватов и другое. В первые дни войны для населения Советского Союза источником неофициальной информации было радиоовещание Германии, передачи которого доходили даже до глубокого тыла и в самые отдаленные районы, становились досягаемыми для пропагандистских акций противника. Поэтому уже 25 июня 1941 года Политбюро ЦК ВГПБ приняло постановление о сдаче населением радоприемных и передающих устройств, которым обязала в пятидневный срок сдать аппараты индивидуального и коллективного пользования в органы наркомата связи. Учреждениям, предприятиям, радиоузлам, клубам, ленинским уголкам и общественным организациям разрешалось иметь радиоприемники исключительно для коллективного прослушивания в строго определенные часы. Настройка таких приемников – фиксировалось на частоте московской радиостанции и аппараты опечатывались. Для лиц, не сдавших в установленный срок аппаратуру, Политбюро ЦК ВКПБ установило уголовную ответственность по закону военного времени. Народный комиссариат связи был обязан организовать прием от населения на временное хранение до окончания войны, радиоприемников и радиооперационных устройств различных типов. Сдачи подлежали все радиоприемники и радиопередающие устройства всех типов, как индивидуального, так и коллективного пользования. Опираясь на возможности НКВД, НКГБ СССР, партийные органы на местах энергично повели изъятие радиосредств находившихся в индивидуальном пользовании, как в квартирах, так и в служебных кабинетах. К осени 1941 года использования из были изъяты не только индивидуальные, но и коллективные радиоприемники. К тому же в ряде областей около 16 радиоузлов оказались неисправными, а остальные работали лишь по 2-3 часа в сутки. Из-за этого, Как отмечалось в одном из документов ЦК ВКПБ, население Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Горьковской и Вологодской областей лишились возможности слушать политическую информацию из Москвы. Некоторые обкомы ВКПБ были вынуждены признать, что в первые месяцы войны партийно-политическая работа в прежних ее формах оказалась запущенной, а работать с населением новыми методами – Партийный аппарат не был готов. В первые месяцы войны все средства массовой информации постепенно перестраивают свою работу. 22 июня 1941 года в эфире появился первый военный выпуск последних известий. В нем на всю страну прозвучали призывы «Наше дело правое, победа будет за нами», «Все силы на защиту родной советской земли», У десяти Рим трудовые усилия для помощи Красной Армии. В выпусках последних известий передавались сводки Советского информационного бюро. Их дополняли сообщения фронтовых корреспондентов и материалы из газет. С начала июля для действующей армии и тружеников тыла появились передачи «Письма с фронта и на фронт», «Слушай фронт» и другие. В конце 1941 года началось вещание на оккупированной немцами территории. 24 июня 1941 года постановлением ЦК ВКПБ и СНК СССР было создано информационное бюро, основными задачами которого стали руководство освещением международных событий и внутренней жизни Советского Союза в печати и по радио, организация контрпропаганды против немецкой и другой вражеской пропаганды и освещение событий и военных действий на фронтах, составление и опубликование военных сводок по материалам главного командования. Однако следует иметь в виду, что советской официальной пропагандой Реальное положение дел на фронте либо замалчивалось, либо значительно искажалось. Конечно, ограничение, дозирование или полное запрещение объективной информации диктовалось государственными интересами и практиковалось всеми ведомствами. Так, в конце июля 1941 года замнаркома авиационной промышленности Кузнецов своим приказом категорически запретил ведение разговоров об ущербе и жертвах вражеских бомбардировок объектов наркомата. В других учреждениях запрещалось вести разговоры о трудном положении в тылу, снабжении продуктами и товарами первой необходимости и, конечно, о положении на фронте. Но, как говорится в народе, «шило в мешке не утаишь», и население получало объективную информацию по различным источникам, от фронтовиков, раненых, лечившихся в госпиталях, командированных, отпускников и других лиц. Нельзя не учитывать, что лживая информация порождала у людей недоверие правительству, а ведь ее получили и те, кто завтра становился в строй защитников Родины. Мобилизация духовных сил народа на отпор врагу сотрудниками средств массовой информации пошла путем создания иллюзий нормального хода событий. Приходилось считаться с обширным перечнем сведений, не подлежавших разглашению, и жестким контролем со стороны цензуры. В выступлении по радио 3 июля 1941 года Сталин дважды в категоричной форме заявил, что лучшие дивизии врага уже разбиты, и нашли себе могилу на полях сражений. И та же участь якобы постигла отборные части авиации противника. Стремление успокоить народ побуждало использовать ложь и поддерживать ее на уровне государственной пропаганды, заставляя безоговорочно воспринимать как единственно верное любое слово, идущее сверху. другие источники и каналы информации энергично перекрывались. Вскоре после сталинского выступления по радио некоторые секретари ЦК и обкомов ВКПБ начали требовать объявления решительной борьбы с болтунами и шаптунами. Отрицательное влияние этих партийных установок ощущал каждый оперативный работник. Отсутствие достоверной информации являлась причиной порождения слухов, которые зачастую отражали истинную обстановку в стране и на фронте. Против недостоверной информации выступали многие представители интеллигенции. 12 июля 1942 года по этому поводу высказался и писатель Довженко. «Что более всего раздражает меня в нашей войне, это пошлый». лакированный тон наших газетных статей. Если бы я был бойцом непосредственно с автоматом, я плевался бы, читая в течение такого длительного времени эту газетную бодренькую панигерическую окрошку или однообразные бездарные серенькие очерки без единого намека на обобщение, на раскрытие силы и красоты героики. Это холодное... Наглая бухгалтерия газетных паршивцев, которым, по сути говоря, в большей мере нет дела до того, что народ страдает, мучается, гибнет. Они не знают народа и не любят его. Я нигде не читал еще ни одной критической статьи ни о беспорядках, ни о драках, а их хоть пруд пруди, о неумении эвакуировать». о неумении правильно ориентировать народ и тому подобное. Все наши недостатки, все болячки не разоблачаются, лакируются, и это раздражает наших бойцов, излитых, как бы честно и добросовестно не относились они к войне. Такие самостоятельные суждения, вразрез с официальным мнением, не могли быть незамечены властью. Еще до войны Берия... ознакомившись с агентурными данными в отношении кинорежиссера киевской киностудии Довженко, предложил взять его в активную разработку, установить в отношении его литера Н, М и ПК. Примечание. Н. Микрофонное прослушивание. М. Телефонное прослушивание. И ПК. Почтовый контроль. Конец примечания. И все же в Советском Союзе с первых часов войны была объективная информация. Собираемые спецслужбой преимущественно негативные сведения, предназначенные для узкого круга партийных и советских руководителей, отражали реальное положение дел, что исключало возможность обмана, потому что эта правда была всеобъемлющей, и давала возможность иметь четкое представление о происходивших событиях на различных фронтах и в тылу. Эти правдивые и своевременные сведения, направляемые в центр, позволяли государственному комитету обороны и ставки перераспределять материальные и людские ресурсы, планировать дальнейшие стратегические операции. Но в первые недели войны военные контрразведки НКО, НКГБ и НКВД пришлось приложить немало усилий для выяснения истинного положения на фронте, потому что на основе редких, отрывочных, а порой и противоречивых сведений, поступавших к ним, трудно было сделать определенные выводы о противнике. Приходилось исходить лишь из предположений и догадок. Последствия отсутствия информации в стабах фронтов и армий были крайне тяжелыми. Поэтому в отделах и службах военной контрразведки, с учетом опыта первых месяцев войны, были приняты меры по расширению источников информации, совершенствованию оперативно-осведомительной сети, получению данных и их проверке. При этом основное внимание обращалось к на ход подготовки и проведения операций, необходимость во всех случаях выявлять виновников и причины недочетов, а также указывать мероприятия, принятые военной контрразведкой и командованием по их устранению. Уже в первые дни войны при начальнике Третьего управления НКО СССР майоре Михееве была создана специальная группа информации, В составе трех оперативных работников и трех машинисток-стенографисток. Каждый из оперативных работников курировал один из театров военных действий. По воспоминаниям сотрудника группы Белоусова, ее задачей было получение информации с фронтов по линии особых отделов и предоставление ее после обработки Сталину. Некоторым другим членам Политбюро ЦК ВКПБ, Наркому обороны, начальнику Генштаба и начальнику Главного политического управления Красной армии. В годы Великой Отечественной войны более 600 сотрудников Центрального аппарата управления особыми отделами НКВД, а затем СМЕРШа, круглосуточно, скрупулезно и кропотливо, обеспечивали безупречное руководство деятельностью управлений военной контрразведки и отделов военных округов. Они вели тщательный анализ оперативной обстановки, выявляли тенденции ее развития, определяли текущие перспективные задания в свете задач, которые им ставила Ставка Верховного Главного Командования, разрабатывали директивы по организации работы контрразведки. Постепенно информация высшего политического руководства становится всеобъемлющей и регулярной. Она поступала в ГКО, Ставку, членам советского правительства и политбюро ЦК ВКПБ, прежде всего на имя Сталина, Молотова и в генеральный штаб Красной Армии Жукову и Шапошникову. Все разведывательные данные и другие материалы, полученные органами госбезопасности в ходе операций на фронте и в тылу врага, сначала анализировались в Наркомате внутренних дел и только затем становились достоянием высших инстанций. Руководство НКВД, Генерального штаба и другие высшие инстанции ежедневно получали десятки докладных и оперативных сводок. УОО НКВД координировала деятельность особых отделов фронтов по сбору и обобщению информации, в том числе и в работе с военнопленными. первые месяцы войны советская армейская разведка уступала немецкой. Пленных немцев было не так много, и в ходе длительного отступления советских войск не было ни времени, ни организационных возможностей просеять и проанализировать разведывательные донесения и итоги допросов пленных. Но к осени 1941 года положение изменилось, и в управлении особыми отделами начала поступать более обширная и надежная информация от партизанских отрядов и от военнопленных. При подготовке информации особое внимание обращалось на сроки ее представления в различные инстанции. В этом плане был установлен жесткий порядок представления разведывательных информационных документов от разведывательных отделов штабов фронтов в центр. В соответствии с директивой начальника генерального штаба от 2 августа 1941 года начальники разведывательных отделов штабов Северного, Северо-Западного, Западного, Центрального, Юго-Западного фронтов и ВВС Красной Армии должны были представлять начальнику военной разведки один раз в сутки к 8 часам утра разведывательные сводки, а тот командованию фронтов и руководству НКВД, в зависимости от характера и содержания сведений. Сообщения направлялись немедленно, к 23 часам ежедневно, еженедельно, один раз в две недели, один раз в месяц. НКВД должен был своевременно давать информацию о высшему политическому и военному руководству страны, прежде всего о положении на фронте. Данные о боевой обстановке докладывались Верховному Главнокомандующему три раза в сутки. Члены Политбюро ЦК партии, ГКО информировались письменно. Но сроки передачи информации во многом зависели от положения на том или ином участке фронта. Так, во время битвы за Москву в октябре 1941 года, информация Управления особыми отделами НКВД о местоположении и действиях противника должна была поступать наркому внутренних дел через каждые три часа. Сталина более всего интересовали положения на фронтах, ход военных действий, и он постоянно получал статус, Обстоятельные сведения от военной контрразведки Народного комиссариата обороны и НКВД. Сводки на его имя поступали прежде всего от Третьего управления НКО. Так, 8 июля 1941 года заместитель начальника этого управления Тутушкин сообщил о потерях ВВС Северо-Западного фронта в первые дни войны отметив, что это произошло вследствие неготовности частей ВВС Прибалтийского военного округа к войне, нераспорядительности и бездеятельности некоторых командиров авиадивизии и полков, граничивших с преступными действиями, в результате чего около 50% самолетов было уничтожено противником. Органы военной контрразведки и сообщили о том, что большинство стрелковых дивизий не успели занять назначенные им полосы обороны вдоль государственной границы и поэтому вступили в сражение в основном с марша. При ограниченном количестве боеприпасов и горючего, в результате противник сравнительно быстро прорвал их оборону и начал развивать наступление в глубину. Частая потеря управления не позволяла сосредоточить усилия обороняющихся на угрожаемых направлениях. Приказы и распоряжения доходили до войск с большим опозданием и не соответствовали складывающейся обстановке. Служба тыла была дезорганизована. При проведении контрударов механизированные соединения вводились в сражения по частям без четкой организации взаимодействия и надежного прикрытия с воздуха. Взаимодействие частей организовано плохо. Отсутствует централизованное управление из-за проблем со связью. Наблюдается массовый отрыв отдельных групп бойцов от своих подразделений и самостоятельное оставление ими позиций. Уход в тыл. 29-я танковая дивизия полковника Черняховского, которая должна была участвовать в контрударе, К десяти часам только вышла в исходный район. После 50-километрового марша танки остались без горючего. Армейский автотранспорт сумел доставить всего 16 бочек горючего, в то время как для заправки всех танков дивизии требовалось не менее 60-70 тонн бензина. Дивизионные склады располагались в районах Риги, в 190 километрах от исходного района. Командир 9-го механизированного корпуса, генерал-майор Рокоссовский, несмотря на отсутствие надежной связи со штабом фронта и 5-й армии и неясность обстановки, принял решение начать в 2 часа дня 22 июня 1941 года выдвижение своих частей в общем направлении Новгород-Волынской Ровно Луцк. Основные силы корпуса, главным образом пехота, совершив к исходу дня 50-километровый переход, выбились совершенно из сил и потеряли всякую боеспособность. Поэтому пришлось сократить переходы для пехоты до 30-35 километров.